Потом я осознал, что в кухне не один, поднял глаза и увидел, что передо мной стоит мама. В стареньком розовом халате ее лицо призрачно белеет от крема понц. Меня не удивило, что я не услышал, как она вошла. Прожив в этом доме двадцать пять лет, она наперечет знала все скрипучие двери и половицы. Я решил, что она, наконец, собралась допросить меня об Эн-Мари, Но тут же выяснилось, что мои сердечные дела занимают ее меньше всего. Насколько скверно твое положение, Пит? У меня в голове промелькнуло сотни возможных ответов, но я выбрал правду. Толком не знаю. Но есть что-то одно. Самое главное... На этот раз я, правда, не сказал, и, вспоминая, понимаю, откуда взялась ложь. Что-то во мне враждебное, моим лучшим интересом, но очень сильное, все еще сохраняло за собою право пригнать меня к самому краю обрыва и заставить шагнуть с него вниз. о мам, моя беда. Гостиная третьего этажа. Моя беда. Карты. Две-три партии, говорю я себе, всякий раз, а когда смотрю на часы, они показывают без малого полночь, И от я уже не могу сесть заниматься. Чёрт! Для того увязь, что не могу заниматься. За всю осень, если не считать игры в червей, я сумел так потерять мою девственность. Скажи я вслух хотя бы первую половину. Думаю, вышло бы что-то вроде отгадки многосоставного имени злого карлика и произнесение твоим не вслух. Но я вообще ничего этого не сказал. А объяснил ей, что все дело в особенностях занятий в университете. Надо осваивать новые методы, преодолевать старые привычки. Но я могу со всем этим справиться, и я справлюсь. Она постояла еще немного, почти по локоть засунув руки в рукава халата. В этой позе она обходила на китайского мандарина, а потом сказала. — Я буду всегда любить тебя, Пит. И твой отец тоже. Он этого не говорит, но он это чувствует, и он, и я, ты ведь знаешь. — М-м-м, сказал я, — знаю. Я вскочил и крепко ее обнял. Рак поджелудочной железы. Вот что я убил. Пусть и быстрый рак. И все-таки недостаточно быстрый. Думаю, когда речь идет о тех, кого ты любишь, быстрых раков не бывает». Но тебе надо заниматься очень прилежно. Мальчики, которые занимались кое-как, умирают, — она улыбнулась не очень веселой улыбкой. — Наверное, ты сама это знаешь, что-то такое слышал. — Ты все еще растешь, — сказала она, откинув голову, — не думаю. Да — Да-да, не меньше, чем надюем с прошлого лет. — А твои волосы почему то не стрижешь их? — Мне нравится так. Они же длинные, как у девушек. Послушай моего совета, Пит. Подстригись, надо выглядеть прилично. В конце концов, ты же не кто-то из этих Роллинг stones и не Херманс Хермит. Я расхатался, не сумел сдержаться. Мам, я подумаю об этом, договорились Обязательно подумай. Она еще раз крепко меня обняла, потом отпустила. Вид у нее был усталый. Но я подумал, что, тем не менее, она очень красива. «За морем мальчиков убивают», — продолжала она. «Сначала я думала, что на это есть веские причины, но твой отец говорит, что это чистое безумие, и мне теперь кажется, что он не так уж не прав. Занимайся изо всех сил. Есть нужны деньги на учебники или репетитора, мы на скребем». «Спасибо вам прелесть». Как бы не так. Просто старая кляча с усталыми ногами. Я пошла спать. Я позанимался еще час. Потом слова стали двоиться и троиться у меня в глазах, и я тоже пошел спать, но уснуть не мог. Едва я задремывал, как начинал разбирать по мостям сдаваемые мне карты. В конце концов я позволил моим глазам открыться и уставиться в потолок, «Мальчики, которые занимались, кое-как умирают», — сказала моя мать. А Кэрол сказала мне, что сейчас отличное время для девушек. Линдон Джонсон об этом позаботился. «Травим стерву! Сдача налево, направо! Ах, чёрт, засранец, Рилли, шибает луну!» Голоса у меня в голове, голоса, слонсочащиеся из воздуха. «Бросить игру!» Это был единственный разумный выход из моих трудностей. Но гостиная третьего этажа, хотя и находилась в 130 милях к северу от моей кровати, все еще имела до мной власть, никак не подчиняющуюся законам разума и самосохранения. Я набрал 12 очков в круговом турнире. Теперь меня пережал только Ронни с пятнадцатью. Я не представлял себе, как-то я махну рукой на эти 12 очков. Выйду из игры, расчищу дорогу трепачу Мэлфанту. Кэрол помогла мне увидеть Ронни в верном свете, тем скользким, мелкотравчатым, прыщавым коротышкой, которым он был, теперь, когда она уехала. «Ронни тоже скоро уберется оттуда», — вмешался голос разума. «Если он продержится до конца семестра, это будет неслыханным чудом, сам знаешь» святая истина а до этого уронни не остается ничего кроме червей верно неуклюжий кособрюхий, со щуплыми руками готовый старик он задирается пряча чудовищное ощущение своей неполноценности его роказни про девушек были смехотворны Кроме того, он не блистал способностями, в отличие от некоторых ребят, которым грозило исключение, таких как, например, скип, кирк, черви и пустое бахвальство. Вот и все, в чем Ронни преуспевал, насколько я мог судить, так почему ж не остаться в стране а он пусть режется в карты и треплется, пока еще может, а потому что я не хочу. Вот почему» потому что я хочу стереть ухмылку с его пустого прыщавого лица, оборвать его нестерпимые гогочащие ржани. Конечно, это было скверно, но это была правда. Больше всего Ронни мне нравился, когда он злился, когда свирепо глядел на меня из-под свалившихся на лоб слипшихся прядей и выпячивал нижнюю губу. А кроме того, сама игра... Я играл в нее с упоением. Даже здесь, в кровати моего детства, я не переставал думать о ней. Так как же я смогу удержаться и не войти в гостиную, когда вернусь? Как я смогу пропустить мимо ушей вопль Марка Сан-Пьера, чтобы я поторопился? Есть свободное место, счет у всех нулевой, и игра сейчас начнется. О, черт! Я все еще не спал когда кукушка на часах в гостиной под моей комнаты пруковала два раза. Тут я встал, набросил старый халат поверх майки и трусов и спустился вниз. Налил себе стакан молока и сел с ним за кухонный стол. Не горела ни одна лампа, и светилась только флюоресцентная полоска над плитой. Не слышалось ни единого звука, Кроме посвиста в поддуве плиты и мягкого похрапывания моего отца в задней спальне, я словно чуть-чуть свихнулся. Словно сочетание индийки с зубрёжкой вызвал у меня в голове лёгкое землетрясение. И ощущение было такое, что заснуть я сумею, ну, где-то около дня святого Патрика. 17 марта. Я случайно поглядел в сторону черного хода. Там с одного из крючков над ящиком для поленьев свисала моя школьная куртка, та, у которой на груди был большой белый вензель, Г.Ф. Ничего, кроме инициалов нашего городка, в спорте я ничем не отличался. Когда Скип в начале нашего знакомства в университете спросил, есть ли у меня какие-нибудь буквы, свидетельств моих достижений в той или иной области, я сообщил ему, что имею большое О, занонизм, игрок высшего разряда, славлюсь короткими частыми перехватами. Скип хохотал до слез. И, возможно, именно тогда мы стали друзьями. Правду сказать, я мог бы получить большое «Д» за дебаты или драматическое искусство, но ведь такое букв не присваивают. Верно? Не тогда, не теперь. В эту ночь школа представлялась мне неизменимо далеким прошлым, почти в другой солнечной системе. Но передо мною висела куртка, подарок моих родителей ко дню моего рождения, когда мне исполнилось 16. Я пошел и снял ее с крючка, прижал к лицу, вдохнул ее запах, вспомнил класс мистера Мейзансика. В нем горький аромат карандашных стружечек. Девочки тихонько похихикивают, перешептываются. Снаружи доносятся крики с площадки, где наши спортсмены играют с командой клуба «Римедиал волейбол». Я заметил, что там, где куртка была зацеплена за крючок, сохранилась выпуклость. Наверное, с предыдущего апреля или мая чертову куртку не надевал никто. Даже мама, когда выходила в ночной рубашке, забрать почту. Я вспомнил замороженные в типографских пятнышках лицо кэрл затененное плакатом «США, вон из Вьетнама сейчас же! Конский хвост!» Ее волос на воротнике ее школьной куртки, и меня осенило. Наш телефон, бакелитовый динозавр с вращающимся диском, стоял на столике в прихожей. В ящике под ним хранилась телефонная книга Гейтс Фоллса, мамина адресная книжка и всевозможные письменные принадлежности. Среди них был черный маркер для меток на белье. Я вернулся с ним в кухонному столу и сел... Разложил школьную куртку на коленях, а потом маркером нарисовал на ее спине большой воробьиный следок в круге. Пока я трудился над ним, мои мысли расслабились. Мне пришло в голову, что я сам могу присвоить себе свою букву, чем я и занялся. Кончив, я поднял куртку за плечи и посмотрел в слабом белом сиянии флюоресцентной полоски, Мой рисунок выглядел грубым, вызывающим и почему-то детским, таким неровным. Но мне он понравился. Мне понравился этот хрен оттраханный. Даже тогда я толком еще не знал, что думаю о войне, но этот воробьиный следок мне очень понравился. Я почувствовал, что если засну, то хоть в этом он мне помог». Я ополоснул стакан и пошел наверх с моей курткой под мышкой, сунул ее в стеной шкаф и лег. Я думал о том, как Кэрол положила мою руку себе под кофточку, во вкусе ее дыхания у меня во рту. Я думал о том, как мы были сами собой за запотевшими стеклами моего старенького универсала, и, может быть, это были самые лучшие мы. Думал о том, как мы смеялись, когда стояли и смотрели, как ветер гонит обрывки моей голду-отерской наклейки по асфальту автостоянки. Я думал об этом, когда уснул. В воскресенье, возвращаясь в университет, Я увёз мою модифицированную школьную куртку с собой, только упковав её в чемодан, несмотря на свои только что высказанные сомнения относительно войны мистера Джонсона, и мистера Макнамары. Моя мама не поскупилась бы на вопросы о воробьином слитке а у меня не было ответов на них. Пока не был Однако я чувствовал себя вправе носить эту куртку. Я её носил, обливал её пивом, Обсыпал сигаретным пеплом, блевал на нее, вымазывал кровью, и она была на мне, когда в Чикаго я попробовал слездачивого газа, пока орал во всю силу своих легких, «Весь мир видит это!» Девушки плакали на сплетенных «Г» и «Д» с левой стороны ее груди, на старших курсах эти буквы из белых давно стали замусолены серыми. Одна девушка лежала на ней, пока мы занимались любовью. Мы занимались ею, не предохраняясь, так что на стёганой подкладке мог быть следы спермы. К тому времени, когда я собрал вещички и покинул посёлок ЛСД в 1970 году, знак мира, который я нарисовал на ней в кухне моей матери, превратился в неясную тень, но тень сохранилась другие могли ее и не видеть но я никогда не забывал что она такой после дня благодарения в воскресенье мы вернулись в университет в следующем порядке скип в 5 он жил в декстере из нас троих ехать ему было ближе всего я в 7 она только около 9 даже не распаковав чемодан я позвонил в Франклин-холл. — Нет, — сказала мне дежурная, — Кэрол Гарбер не вернулась. Я явно не хотелось отвечать на другие вопросы, но я не отставал. У нее на столе лежат две розовые карточки. Ушла из университета, — сказала она, и на одной фамилии Кэрол и номер ее комнаты. Я сказал спасибо и повесил трубку. Постоялась минуту тумане, воздух телефонной будки с сигаретным дымом, Потом повернулся. По ту сторону коридора, за одним из карточных столиков, сидел скип и подбирал слетевшую на пол взятку. Я иногда задумываюсь, не пошло ли бы все иначе, если бы карл вернулась в университет. Или даже если бы я приехал раньше скипа и успел бы поговорить с ним, пока чары гостиной третьего этажа не завладели им. Но я приехал позже. Я стоял в телефонной будке. Курил полмелку и очень жалел себя. Затем кто-то по ту сторону коридора завопил. «Хрен! Нет! Не может, мать твою, улезать!» На этой родне мейлфант из телефонной будки он виден не был, но это его голос. Единственный в своем роде, точно звук пилы в грызающийся в сучок соснового бревна, злорадно провещал в ответ. «Эй, эй, гляньте-ка!» Рэнди Экклс получает первую стерву эпохи после Дня Благодарения. — Не ходи туда, — сказала себе. — Если пойдешь, то полностью обложишься, обложишься раз и навсегда. — Ну, конечно, я пошел. Столы были все заняты. Но трое ребят, Билли Марчант, Тони де Лука и Хью Брэннон, стояли, следя за игрой. Если б мы захотели, то могли бы занять один из углов. В сигаретном дыму скип поднял голову от своих карт и шлепнул ладонью мою ладонь. «Добро пожаловать в психушку, Пит!» «Эй!» — сказал Ронни, оглядываясь. «Поглядите, как-то тут единственная жопа в этой дыре, более-менее понимающая в игре, где ты был, блевотинка «В не ответил я. Трахал твою бабушку. Ронни закудахтал, его прыща, вы и щеки покраснели. Скип глядел на меня очень серьезно. А может быть, в глазах его что-то было, точно не скажу. Время проходит. Атлантида глубже и глубже погружается в океан. И вот же ловишь себя на романтизировании, на мифотворчестве. Может, я увидел, что он сдался что он сидеть здесь и играть в карты, а там будь что будет. И, может, он давал мне разрешение идти своей дорогой. Но мне было 18 я был похож на НАТО куда больше, чем готовым признаться себе. И у меня никогда еще не было такого друга, как Скип. Скип был бесстрашен. Скип матерился на каждом втором слове. Когда Скип ел во дворце, девушки не могли оторвать от него глаз. Он был для них тем магнитом, каким не бывал только в самых своих полюционных снах. Однако что-то в Скипе не находило себе место Что-то вроде осколка кости, который после многих лет безобидных блужданий может проколоть сердце или закупорить сосуд в мозгу. И он знал об этом. Даже когда Школьные годы еще липли к нему точно послед, и он все еще думал, что каким-то образом кончит учителем истории и тренером школьной бейсбольной команды Он знал это, а я любил его, его внешность, его улыбку, походку, манеру говорить. Я любил его и не захотел его ставить. «Ну, как сказал я, Билли, Тони, Хью, хотите поучиться, ребятишки?» Да 5 центов очко, сказал Хью за Кулдыков как индюк. Да он и был индюком. Пошли птасуем из Дадим. Очень скоро наш четверка уже сидела в углу, отчаянно дымила, а карты так порхали. Я помнил, как отчаянно зубрил под конец канику. Помню, как мама сказала, что мальчики, которые занимаются кое-как теперь, умирают. Я помнил все это, но она-то одвинулась далеко в прошлое, как и мы с Кэрол в моей машине, когда плеттеры пели «Время с Я поднял голову и увидел, что в дверях, опираясь на костыли, стоит сток Джонс и глядит на нас с обычным невозмутимым презрением. Его чёрные волосы казались гуще, чем прежде, круче завивались над ушами, тяжелее падали за ворот фуфайки. Он непрерывно сопел, с носа свисала капля, глаза слезились, но в остальном он выглядел не хуже, чем до каникул. — Столк, — сказал я. — Как дела? — Кто знает, — сказал он. — Возможно, лучше, чем у тебя. — Валяй сюда, Рверви, приволокти табуреточку, — сказал Ронни, — мы тебя научим играть в эту игру. У вас мне учиться нечему, — сказал сток и захромал прочь. Мы услышали удаляющийся перестук костылей, краткий пароксизм кашля. — Этот безногий педик меня жутко любит, — сказал Ронни, — просто стесняется показать. — Я тебе кое-что покажу, и если ты не кончишь сдавать эти хреновые карты, — сказал Скип. — Я осенью-осенью боюсь, — сказал Ронни голос Мэл Минафадда. Смешным это казалось только ему одному. Он прижался головой к локтю Марка Сан-Пьера, изображая испуг. Марк резко отдернул руку. — Отвянь, твою мать, рубашка совсем новая. — Мэл Фан, ты гной из твоих прыщей, мне не требуется. Прежде чем лицо Ронни озарила веселая улыбка, и он закудахтал, я уловил стремительно промелькнувшую отчаянную боль. Но она оставила меня равнодушным. Проблемы Ронни могли быть подлинными, но симпатичнее они его не делали. Для меня он был просто хвастливым трепачевым, который умел играть в карты. «Ну уже сказала Билли Марчанту, — «сдавай, я хочу еще успеть позаниматься». Но, разумеется, в этот вечер никто из нас не занимался. Вместо того, чтобы пройти за дни каникул, лихорадка стала только еще сильнее. В начале одиннадцатого я пошел взять новую пачку сигарет, и еще в коридоре за шесть дверей до нашей комнаты понял, что надвернулся. — Любовь пылает, где моя розмаи гуляет, — доносился из комнаты, которую Ник Праути делил с Барри Маржо, но еще дальше Филок спел «Рэк призывника-отказника». Почти внутри стенного шкафа над развешивал свою одежду. Не только он, насколько я знал, был единственным в университете, кто спал в пижаме. Он был вдобавок единственным, кто пользовался плечиками. Сам я повесил в шкаф только мою школьную куртку. Теперь я вытащил ее и начал обшаривать карманы в поиске сигарет. «Привет, над Как дела? Подкрепился маминым соусом под завязку. Я начал он, но тут увидел рисунок на спине куртки и расхотался. — Что такое? — спросил я. — Это так уж смешно. — В некотором смысле, — сказал он, и почти исчез в шкафу. — Вот посмотри! — Он вынырнул, держа в руках старый бушлат, и повернул его так, чтобы я увидел спину. На ней красовался воробьиный следок, гораздо более аккуратный, чем мой. нат использовал серебряную клейкую ленту. Теперь мы захотали оба. «Два идиота, одна работа», — сказал я. «Ерунда! Великие умы сходятся». «Это означает то, что означает?» «Ну, во всяком случае, то, что я думаю». «А что теперь на уме у тебя, Пит? На каком еще уме?» — спросил я. Энди Уайт и Эшли Райс в университет не вернулись. Этого восемь вон. Для нас остальных явная перемена к худшему наступила на протяжении трех дней перед первой зимней вьюгой, то есть явные для всех остальных». Для тех же, кто пылал в лихорадке, это выглядело всего лишь как шаг другой к северу от нормального положения вещей. До канику карточные квартеты в гостиной в течение учебной недели имели тенденцию распадаться и составляться заново, а иногда и вовсе прекращали существование, пока игроки расходились на занятия. Теперь они оставались почти статичными. Перемены случались только, если кто-то, пошатываясь, отправлялся спать или менялся столом, чтобы оказаться подальше от карточной сноровки Ронни, его неумолчного злоехидного трепа. Такое постоянство объяснялось тем, что, по большей части, игроки третьего этажа вернулись не для получения дальнейшего образования. Барри, Ник, Марк, Харви и, не знаю сколько еще, Практически махнули рукой на занятия и вернулись только, чтобы продолжать борьбу за абсолютно бесполезные турнирные очки. Многие ребята на третьем этаже Чемберлена теперь, по сути, занимались исключительно червями. Как не грустно. Скип, Кирк и я входили в их число. В понедельник я посидел на двух лекциях, потом сказал насрать, и на остальные не пошел. Во вторник я прогулял все. Ночью во вторник играл в черви во сне. Мне запомнился отрывок сна. Я уронил стерву и увидел, что у нее лицо Кэрол. Потом всю среду играл наяву. Геология, социология, история, названия, за которыми ничего не стояло. Во Вьетнаме эскадрилья Б-52 разбомбило скопление вьетконговцев под Донг-Хо. Кроме того, она умудрилась разбомбить роту военно-морской пехоты США, убив 12 и ранив 40 человек, тру-ля-ля, вляпались. А прогноз погоды на четверг — густой снег, переходящий к полудню в ледяной дождь. Мало кто из нас обратил внимание на этот прогноз. И уж во всяком случае у меня не было никаких причин предвидеть, что обещанный снегопад изменит направление моей жизни. В среду я лег спать за полночь и спал тяжелым сном. Если мне снились черви или карл Гербер, я этого не помню. Когда я проснулся в восемь утра в четверг, снег валил так густо, что я с трудом разглядел светящие с окна Франклин холла напротив. Я принял душ Потом побрел по коридору посмотреть, началась ли игра. Один столик был занят. Ленни, Дорио, Рэнди, Эклс, Билли, Марчанты и Скип. Вид у всех был бледный, небритый и усталый. Вот они просидели тут всю ночь. А может, и просидели. Я прислонился к косяку, следя за игрой. Снаружи в снегу происходило что-то куда интереснее, но мы внутри узнали об этом только позже. Том Хакки бежил в Кинге, втором мужском общежитии нашего комплекса. Бека Оберт жила во Франклине. За последние три-четыре недели они очень подружились и потом ходили в столовую вместе. Это снежное утро на исходе ноября, они возвращались после завтрака и вдруг увидели, что на северной стене Чемберлен Холла появилась надпись. Эта стена была обращена к остальному городку, и, в частности, к восточному корпусу, где большие корпорации вели собеседование на заполнение вакансий. Они свернули туда, сошли с дорожки в снег. К тому времени его навалило примерно четыре дюйма. «Погляди», — сказала Бека, кивая на снег. По нему тянулись странные следы, не отпечатки подошв, но словно борозды, а по их сторонам пунктир глубоких кружков — Том Хакеби сказал, что это похоже на следы лыж и лыжных палок. Ни он, ни Бека не подумали, что следы эти мог оставить человек на костылях. То есть тогда не подумали. Они подошли к стене общежития. Буквы были большие и чёрные. Но к этому моменту снег валил так густо, что только с шагов с десяти они сумели прочесть слова, которые кто-то набрызгал чёрной краской, причём в состоянии полнейшего бешенства, если судить по корявости букв. Опять-таки, и мне пришло в голову, что человек, когда он пишет струёй краски из пульверизатора, одновременно удерживая равновесие на костылях, не может заботиться об аккуратности букв. Надпись гласила... «Воробьиный следок», а следом «Йон Джонсон, президент-убийца! США, вон из Вьетнама сейчас же!» И следом «Такой же воробьиный следок». «Я читал, что есть преступники». Возможно, очень большое число преступников, которые подсознательно хотят, чтобы их поймали. Думаю, именно так обстояло дело со Стоуком Джонсом. Ради чего бы он не поступил в университет Мэна? Это он явно там нашел. Я думаю, он решил, что настало время уйти. А раз так, так перед этим он сделает небольшой внушительный жест, доступный человеку на костылях. Том Хакеби направо и налево рассказывал, какая надпись украшает стену нашего общежития. Бека Обер тоже языка за зубами не держала. И среди тех, с кем она поделилась с новостью, была староста второго этажа Франклина, тощая, очень правильная девица по имени Марджори Статенхаймер. К 1969 году... Марджори стала видной фигурой в Студгородке. Организатор и президент христиан за университетскую Америку Хуа поддерживали войну во Вьетнаме. Их киоск в день поминовения продавал булавки с флажками, которые приобрели такую популярность благодаря Ричарду Никсону. По расписанию в четверг у меня было обеденное дежурство во дворце Прерий. И хотя я прогуливал занятия, мне и в голову не пришло бы не выйти на рабочее дежурство. Уж так уж я устроен. Я уступил мое место в гостиной Тони де лукка и около одиннадцати отправился в Хоалёк выполнять свои обязанности в посудомойной. Я увидел, что в снегу топчется большая толпа студентов, и все смотрят на северную стену нашего общежития. Я пошел туда, прочел призыв. И сразу понял, кто его написал.